Они погасили свечу и вошли в четвертую комнату. Здесь их встретил поток красочного света из высоких витражных окон, сквозь которые сияло солнце. Стены были тоже расписные, разбитые на четырехугольные поля, где помещались натюрморты, зайцы, кабаны, утки, тетерева, являющие взору окровавленные своей внутренности. Блюдо с крабами, ракушками, всевозможной рыбой, корзины с яблоками, айвою, виноградом, смоквами. А поверх тянулся фриз, где вакханки и сатиры катили винные бочки, гонялись за нимфами, которые с полными кубками в руках, бежали от них и падали под цветущими померанцевыми деревьями. Посредине стоял стол, уставленный серебряными сосудами и майоркским фаянсом, Чучело павлина с развернутым хвостом красовалось меж двух римских вас, еще полных высохшими цветами. Виноградные гроздья с засохшими ягодами, обглоданные кости с остатками мяса, винные кубки, где испарившееся вино оставило лишь красный осадок на стенках, ведерки, в которых стояли наклонясь кувшины с вином, хотя лед давно растаял, а вода высохла. Стулья и лавки опрокинуты, ножи и вилки брошены на тарелках, а на дальнем торце стола, где некогда сидел хозяин, виднелось на скатерти красное пятно. Джакома поднял было крышку с глубокой миски, но тотчас опустил ее и отшатнулся, потому что там кишмяки шили белые черви. Ботвит испуганно озиравшийся вокруг, первым нарушил молчание. Это грех. Джакомо указал на изжелто-красные буквы над дверью. Огонь. Потом спросил, а кто последним жил в этих покоях? Последний владелец, говорят, он испустил дух, сидя с друзьями за пиршественным столом, но когда это было, я не знаю». Джакомо кивнул на красное пятно. «Здесь оно и случилось. Завидная смерть. В рассвете жизненных сил. Я прямо воочию вижу их всех. Вот хозяин, а рядом с ним хозяйка, любовница, не жена. Он молод и силен, она молода и красива. Вокруг сидят дамы, тоже молодые и красивые, и кавалеры, сильные молодые мужчины». В душе у них ярко горит огонь жизни, питаемый душистым, легко воспламенимым топливом, какое предоставляют им все царства природы. Лесные звери дают им свою кровь, что наполняет плоть соком и огнем. Небесные птицы, водные рыбы и ракообразные раздувают пламя. Земные плоды приглушают пожар, чтобы он не стал пожирающим, и, наконец, богоданная виноградная лоза дарует духу крылья, пробуждает веселье, убивает мучительные мысли. Разве ты не видишь, как вспыхивают щеки, как огненные взоры дам пожирают гибкие тела юношей, когда те наливают вино и чистят апельсины, так что прохладный сок брызжет им в лицо? Разве не слышишь шум голосов и смешки, приглушенные возгласы и громкий хохот, нежный напев лютни и резкие звуки рога, когда гофмейстер призывает наполнить кубки? По-твоему, все это грех? Разве ты не видишь этот пустой кубок, который был полон, когда его отодвинули прочь? Разве не видишь, как дух вина воспарил, поднялся в воздух, но оставил осадок? Можно ли тут не поверить, что у вина есть дух? Летучий бренный — это правда, ибо все бренно, однако в недолговечности его и заключено счастье, ведь иначе он пробуждал бы лишь отвращение. Бренный — как веселье. Ведь что есть веселье? Ты скалишь зубы, но обещаешь не кусаться, вроде как череп на погосте, который с неизбывной веселостью смеется надо всем и вся, над тем, что все кончилось, и утомительная радость, и утомительная печаль.